Глава 30. Контраст с домом номер 29 был поразительный. Номер 31 тоже был более или менее ухожен, но никто не пытался его украшать уже много лет. Старая изношенная мебель, вытертые ковры. Выходившее на улицу окно гостиной начало зарастать плесенью. Пластиковое покрытие кухонных шкафов трескаться и отслаиваться. Пахло как в доме, где уже несколько месяцев никто не жил. «Мы ищем что-то конкретное?» спросила Ричи, поднимая газету, лежавшую на кухонном столе. «Пока не знаю. За какое число газета?» «Прошлая среда». Ричи нагнулась, вытащила из-под раковины мусорное ведро. «Здесь еще одна. За вторник. Коробка из-под гамбургера. Пара банок от Кока-Колы. Выходит, она была здесь именно тогда, когда сказала бабулька». Маклин звякнул ключом, который ему не без труда удалось выцарапать из старушки. Она явно предпочла бы войти вместе с ними и сейчас путалась бы под ногами. Конечно, маловероятно, что они обнаружат здесь нечто, указывающее на убийцу. Маклин был практически уверен, что похитили Кейт не отсюда. Но он, тем не менее, не хотел бы, чтобы насмотревшийся сериалов про мисс Марлпл доморощенный детектив что-нибудь трогал на возможном месте преступления, пусть даже с самыми лучшими намерениями. «Сюда, сэр», — позвала его Ричи из чулана за кухней. Здесь перед стиральной машиной полной выстиранной одежды стояла пустая корзина для белья. Стирка закончилась, но машину так и не выключили. «Тогда уж проверьте и белье», — распорядился Маклин. Ричи, нагнувшись, открыла машину. От одежды шел слегка затхлый запах. Она долго лежала непросушенной. На втором этаже обнаружились три спальни и ванная. Самая маленькая спальня выдержана в бледно-розовых ясельных цветах, хотя кровать вполне взрослого размера. Только она и носила следы чьего-то недавнего пребывания. На тумбочке перед зеркалом лежала сумочка для туалетных принадлежностей. Содержимое беспорядочно разбросано вокруг. Помада, пудра, щетка для волос, дезодорант, расческа, флакончик Шанели номер 5 Рядом в серебряной рамке небольшое фото Кейт и Дебби. В обнимку, рты до ушей. В ногах кровати раскрытый серый чемоданчик на колесиках с выдвижной ручкой. Вещи кучей вывалены наружу. Маклин, наблюдавший, как Ричи извлекает из кучи один предмет женского белья за другим, понял, что даже толком не знает, как они называются. Он вышел из спальни, опасаясь, как бы Ричи не обнаружила чего-нибудь еще более интимного. Решил, что выйдет совсем уж неловко. В ванной тоже кое-что нашлось. Зубная щетка и паста. Последняя в едва початом тюбике, содержимое которого под крышкой еще не начало засыхать. Очевидно, ей пользовались не больше недели назад. В ванне дамская бритва и гель для бритья, пристроенный у кранов. В голове у Маклина стала складываться картинка. Он вышел из ванной на площадку у лестницы, где его поджидала речи. «Мы закончили?» Похоже на то. Маклин зашагал вниз по лестнице, на мгновение остановился в коридоре и решительно вышел наружу, в темноту. Дом был так же мертв, как и его владельцы. Маклин предоставил Ричи запереть дверь, а сам неторопливо перешел через дорогу к машине, глядя сквозь парк на склон холма Либертон. Крематория и кладбище, где он оставил прах бабушки покоиться рядом с его родителями, были совсем неподалеку. «Возвращаемся в управление, сэр». Маклин обернулся. Ричи ожидала у запертой пассажирской двери. «Пока что нет», — ответил он. «Прогуляемся-ка. Лучше в пап. Вечер только начинался, так что источник блаженства был почти пуст. Пара недовольного вида старичков с бокалами пива в углу да толстяк, уплетающий бургер и картошку за столиком у окна. По счастью, огромная телевизионная панель на противоположной от бара стене была выключена, и тишину нарушал лишь игровой автомат, время от времени припадочно издававший электронные звуки. Маклин подошел к бармену, который полотенцем полировал бокалы, проверяя их на свет, не осталось ли пятен. Увидев двух детективов, он прервал свое занятие. «Добрый вечер, сэр, мэм, что вам предложить?» Маклин взглянул на краны с эмблемами производителей пива, прикидывая насчет пинты бочкового. Потом сообразил, что он за рулем. Как бы то ни было, на часах уже шесть, и это достаточно поздно. «Хотите что-нибудь выпить?» — спросил он Ричи. После секундного замешательства она откликнулась. «Разве мы не на службе?» «Уже нет. Формально ваша смена закончилась в пять». «В таком случае я бы выпила белого вина с содовой». Маклин заказал напитки, после мучительной внутренней борьбы взяв себе свежевыжатый апельсиновый сок вместо пива. Прихватив заодно пару пакетиков с чипсами, они уселись за столик в тихом уголке. «Итак, за мой первый день в Эдинбургском управлении». Ричи приподняла бокал в пародии на тост. Маклин последовал ее примеру. Собственно, день еще не кончился, заметил он, пригубив. Не кончился? обеспокоенно посмотрела на свой бокал Ричи. Что вы думаете насчет дома? Маклин указал взглядом на окно, за которым виднелся парк, и дальше улица. Что думаю, очевидно, она там останавливалась, что неудивительно, раз уж у нее были ключи. Вещей она взяла немного, поэтому и потребовалась стирка. Я бы предположила, что она хотела пересидеть несколько дней и вернуться обратно. Мне в подобной ситуации пришлось бы ночевать на полу у подруги. У вас богатый опыт подобных ситуаций? У меня? Ох, нет, конечно. Краска снова бросилась Ричи в лицо. Веснушки на щеках потемнели. Маклин обезоруживающе улыбнулся. «Простите, это я неудачно пошутил. Только не жалуйтесь начальству». «А вы сами, сэр?» — спросила Ричи и поспешно добавила. «Сами что думаете насчет дома?» «Согласен. Очевидно, что она там останавливалась. Сбежала туда после ссоры. Не знаю точно, планировала ли она вернуться назад и помириться, или все так и было, достаточно плохо. А ссора оказалась последней каплей. Зато я знаю, что в среду вечером она при полном параде отправилась на какую-то гулянку и обратно уже не пришла». «Почему вы так думаете?» Она побрила ноги, накрасилась, Надела достаточно смелое и нижнее белье. Не похоже, что все это ради того, чтобы сбегать в универмаг за ужином быстрого приготовления и Кока-Колой. А место, куда она направилась, было где-то рядом. Она поссорилась с Дебби в понедельник и, согласно данным телефонной компании, не пользовалась мобильником с вечера вторника. В доме телефон отключен, следовательно, она не договаривалась о встрече с друзьями и не вызывала такси. «Так вот, почему мы в этом пабе!» «Конечно. Если идти пешком, это единственное подходящее место неподалеку. К тому же, насколько я помню, в среду вечером было холодно, и шел дождь». «Эх, а я-то думала, вы хотели меня поздравить с началом работы». Не реагируя на подначку, Маклин допил свой сок и с пустым стаканом направился к стойке. «Налить вам второй сыр?» — спросил бармен. «По правде сказать, я надеялся еще на кое-какую помощь». Маклин достал удостоверение и фотографию Кейт Маккензи. «Мы пытаемся установить, где была эта девушка на прошлой неделе. Не заходила ли она к вам в паб в среду вечером?» «Не уверен. Дайте ко мне». Бармен взял фотографию и вгляделся. «Понимаете, по средам здесь полно народу. В этот день у нас собирается женская регбийная команда. Все такое». Она была одета как для вечеринки. «Сами знаете, как сейчас девушки одеваются». Один момент, я спрошу, у Шан». Бармен сунул голову в открытую дверь позади стойки и прокричал имя. Через несколько секунд в зале появилась темноволосая женщина. Что ты хотел, Майк? Барман протянул ей фотографию. Была она здесь в прошлую среду. Шан некоторое время смотрела на снимок. По-моему, была, такая в желтой кофточке. Весь вечер тусовалась с девчонками из регбийной команды. А не припомните, в котором часу ушла? спросил Маклен. Да уж не рано, может, вскоре после полуночи. Одна или с кем-то. Не уверена точно, по средам из-за регби суета. Столько разных лиц, всех не упомнишь. Маклин поблагодарил обоих и забрал фотографию. Ричи, допив вино, тоже подошла к стойке с пустым бокалом. Маклин рассказал ей все, что узнал по дороге к выходу. «Как насчет камер наблюдения?» — спросила Ричи. «Может, мы опознаем ее на записях?» «В пабе нет камеры, я уточнил». На губах Ричи появилась триумфальная улыбка. Зато в сторону входа смотрит вон та камера на парковке. А полицейский участок, вот он, через дорогу.